Глава шестая. Кера вернулась к себе в комнату в совершенной прострации. Ощущения были странные, и это, мягко говоря. Внезапный поцелуй окончательно выбил ее из колеи. Вот что ее дернуло на такой шаг? Она ведь едва знает этого мужчину. Да какое там едва? Она вообще его не знает. Распластавшись на постели, она зарылась лицом в подушке и крепче зажмурилась. Только вот воображение услужливо подбрасывало образы произошедшего. Губы все еще горели, в голове шумело, мысли путались, а в животе порхали пресловутые бабочки. Пришлось еще и одеялом укрыться так, что только нос остался снаружи. Словно это могло как-то спасти ее от столь смущающих мыслей. Утро подкралось незаметно. Вероятно, Кера продолжала бы нежиться в постели, если бы внезапно не услышала лошадиное ржание. Что, спрашивается, могла делать лошадь в питерском дворе? Рука по наитию потянулась к прикроватной тумбочке. Да только вот матрац никак не кончался. Странно, почему ее полуторка такая широкая? Распахнув глаза, девушка окинула взглядом окружающее пространство, сбитое с толку. Не сразу, но удалось сообразить, где она очнулась. Значит, все произошедшее не было сном? Все взаправду?» Поднявшись, приблизилась к окну и улыбнулась, увидев, как на поле прогуливается Верона. Кобылка оправилась и теперь мирно щипала травку. Раздался стук откуда-то сверху. Кира вздрогнула и даже высунулась из окна, стремясь разглядеть, что там происходит, но обзора не хватило. Сборы заняли немного больше времени, чем Кира привыкла. Все же с волосами нужно что-то делать. Обстригать такую красоту, конечно, жаль, но если они будут продолжать так сильно путаться, к тому моменту, как на ее голове появился более-менее опрятный пучок, руки уже ныли от усталости. Все же это тело пребывало в ужасной форме, изнеженное, непривычное хоть к какому-то напряжению, и первое, что Кира решила, так это сделать его более выносливым». Постановив, что утренняя зарядка в комнате не привлечет лишнего внимания, девушка приступила к делу. Размялась, помахала руками и ногами, поприседала, а после решила отжаться хотя бы десяток раз. И все бы ничего, но стоило только начать, как сзади послышался удивленный возглас. «Госпожа Веймар!» Миссис Павк, очевидно, не ожидала обнаружить супругу хозяина в полуголом виде в упоре лежа. А кто виноват, что заниматься зарядкой в платье не слишком удобно? Кира оставила на себе лишь короткую нижнюю сорочку. — Что вы делаете? Судя по тону, кухарка скорее бы поверила, что Кира Карри рисует пентаграмму или занимается еще какой-нибудь чертовщиной. Уж никак не в то, что происходило на самом деле. — А вы всегда заходите без стука? — ответила вопросом на вопрос девушка, поднимаясь с пола. Как бы прислуга не относилась к бывшей владелице тела, все равно вот так врываться, как минимум, невежливо. "Я стучала", недовольно поджав губы, заявила кухарка. Только теперь Кира заметила поднос в ее руках. Женщина тем временем подошла к столику и поставила на него свою ношу. "Ваш завтрак", фыркнула она, снимая большую блестящую крышку с серебряного блюда. На одном лежали разного вида стебли, листья и ягоды. Выглядела прелестно, для натюрморта. Правда, рисовать Кира не собиралась. Обнаружив сие великолепие, она недовольно скривилась. На ум полезли давешние несъеденные сардельки. — А можно... можно мне нормальной еды? — спросила вслед уже уходящей женщине. Сама же при этом понадеялась, что кухарка решит про себя, что хозяйка слишком сильно ударилась накануне головой. — Что, простите? — Женщина медленно обернулась. На ее строгом лице проступили красные пятна, а туго закрученные локоны мелко задрожали. «Вы сами велели подавать вам? Ежеутреннее то...» Она брезгливо кивнула на поднос. «Траву!» Миссис Пав. Кира решила действовать более решительно. «Понимаете, я, возможно, веду себя несколько необычно сейчас. Все из-за вчерашнего происшествия». Хотя, признаться, я не особо помню, что случилось там в глубине сада. Она подошла к разгневанной женщине избивая сбивая ее с толку, взяла под руку и заглянула той в глаза. Может быть, на меня воздействовали каким-то заклятием, но теперь я совершенно точно могу сказать, что словно познаю этот мир заново. И знаете, здесь столько всего прекрасного, так что давайте забудем прежние распри. Но, похоже, глубина неприязни была куда более серьезной чем кира предполагала. Кухарка вырвала локоть из схватки девушки и отступила на пару шагов. «Может, вам и удалось пустить пыль в глаза хозяину, госпожа Криета, но я-то вас хорошо изучила!» – прошипела она. «Меня вашим лицемерием не провести!» На этом кухарка развернулась на пятках и поспешила прочь с гордо поднятой головой. А кира вздохнув, могла лишь смотреть той вслед. Так и оставшись голодной, трава оказалась прямо вот настоящей травой, и как только крия этим питалась, все же покинула спальню. День сегодня выдался солнечный. Лучи приятно грели теплом, поэтому даже в тонком муслиновом платье оказалось вполне комфортно. Снова раздался стук откуда-то сверху. Отойдя от дома на несколько метров, девушка с удивлением обнаружила на крыше своего супруга. В обществе Генри тот что-то делал с крышей. Обнаженный по пояс. С небрежно завязанными волосами в свете солнца он выглядел невероятно, точно с обложки какого-то модного журнала. «Или фильма для взрослых», — хихикнула девушка про себя. Дракон, впрочем, ее пока не заметил, увлечен что-то колотя по настилу, чем-то похожим на молоток. Крыша была не слишком крутой, Поэтому Райст спокойно стоял на ней, хотя на поясе у него все равно был затянут широкий пояс, веревка от которого уходила куда-то вверх. Решив, что не стоит мешать хозяину заниматься своим домом, она неспешно пошла к ограде сада. Перелезла через каменную кладку и снова оказалась перед густыми зарослями. Все уже почти привычно потянулись к ней, точно здороваясь. Улыбнувшись, Кера подала им руку в ответном жесте. Что же мне с вами делать? Оглядывая плотное переплетение стеблей, вопросила она, не надеясь на ответ. Но стебли, все еще обвивающие ее запястье, вдруг сжались чуть сильнее. Кира бросила беспокойный взгляд на них, но руку не отдёрнула. А после произошло и вовсе что-то необычное. Среди зелени начал образовываться проход. Точно растения расступались перед ней, желая куда-то привести или что-то показать. Бросив взгляд через плечо на дом, Кира слегка растерялась. Раст не видел происходящего, как и кто-либо другой. Случай, что и никто даже не узнает, но стебли настойчиво потянули за собой. Кира словно чувствовала, что они хотят позвать туда именно ее, хотят что-то ей показать. Перед глазами встал давешний сон. А что, если все это правда? Что, если цветок и правда существуют, и именно он сейчас зовет ее? Собрав кулак, всю свою решимость кивнула самой себе и шагнула в образовавшийся проход. Стоило оказаться внутри, как стебли за спиной принялись стягиваться, отрезая обратный путь. Стало слегка не по себе, но Кира была полна решимости. «Ну что ж, значит, вперед!» — кивнула она, подбадривая себя. Стебель уже отпустил запястье, но кроме как идти дальше, вариантов все равно не оставалось. Зеленый тоннель, едва подсвечиваемый, пробивающимся сквозь листву лучами солнца, упорно напоминал Киризаичу нору из одной небезызвестной сказки. Впрочем, она и так уже была в другом мире, поэтому оставалось надеяться, что провалиться куда-то еще не грозит. Да и кролика с часами не наблюдалось. Тропинка виляла из стороны в сторону, и невозможно было понять, насколько она длинная и куда ведет. При всем при этом за спиной Киры зелень продолжала соединяться, нескромно намекая, что пути назад нет. Под ногами неприятно захлюпала. «Замечательно!» — вздохнула девушка, приподнимая подулы, разглядывая промокшие башмачки. Тканевые, на тонкой подошве они мигом промокли. Эта обувь явно не предназначалась для таких прогулок. Чем дальше в заросли она углублялась, тем темнее становилась в тоннеле. Земля здесь была кислая, отсревшая, солнечные лучи пробивались едва-едва. Кира зябко поежилась, продолжая свой путь и явно нервничая. «Сколько она уже идет? Минут пятнадцать?» «Куда же ты ведешь меня?» Она оглянулась на стебли, что продолжали смыкать проход. Один из зеленых ростков отделился от общей стены и потянулся к ней, мягко подталкивая продолжить путь. «Вот и поговорили». Прошло еще немало времени, прежде чем тоннель вывел ее к небольшой круглой площадке. Свод над ней был все так же затянут плотным сплетением стеблей. Снаружи точно не обнаружишь. Утопая в сырой земле уже по щиколотку, кира вышла на середину, осматриваясь. «И что ты хочешь, чтобы я сделала?» Но Сад Проход к площадке сомкнулся окончательно. Кера теперь даже не сказала бы точно, где он был потому как кругом все казалось совершенно одинаковым, а в отсутствии нормального освещения здесь и вовсе ощущалось жутковато. Приплыли. Она недовольно поджала губы, совершенно растерянная и даже слегка напуганная. «Так, давай-ка без паники. Кустики тебя привели сюда не просто так», — уговаривала она себя. Невольно вспомнился один из тех снов, где она пыталась спасти цветок от алчущих исполнить свои желания. Но там была зеленая полянка, никак не заболоченная сырая площадка где-то в дебрях. Здесь же не то, что волшебный цветок не смог бы прорасти, тут кроме мха и плесени вообще ничто прорасти бы не сумело. Свод был достаточно низок, чтобы она смогла дотянуться. Ухватившись за одну из ветвей, Кира потянула. «Давай-ка пустим сюда немного света». Упрашивать растения ей еще не приходилось, но, кажется, стебель был против. Настойчиво вывернувшись из пальчиков нимфы, он занял прежнее место. «Послушай, я не знаю, зачем ты привел меня сюда». Почти отчаянно обратилась она к растению, ощущая себя при этом, мягко говоря, странно. «Что ты хочешь?» Ответа не последовало. «Это та поляна, где рос цветок?» Листва зашелестела, то ли соглашаясь, то ли посмеиваясь. Кира обошла полянку по контуру, пытаясь разглядеть среди листвы другой тоннель. Но и это успехом не увенчалось. Видимо, устав наблюдать за ее метаниями, росток снова толкнул ее от стены к середине поляны. — Я не понимаю! — упирая руки в бока, пробурчала девушка. А после с удивлением проследила, как тонкие ростки один за другим опускаются в жижу и принимаются возиться там. Впрочем, недолго, снова втянувшись в стену. Хочешь, чтобы я что-то поискала? Недоуменно выпросила она, с сомнением, глядя на жижу под ногами. Листва вновь зашелестела. Хотелось думать, что одобрительно. Вздохнув над собственной участью, Кира все же наклонилась и, морщись опустила руки в жижу. Шариться пришлось долго. Она уже хотела плюнуть на все и прекратить заниматься ерундой, как вдруг под пальцы попался кусок чего-то твердого. не ветка и не камень... Что-то длинное и плоское. Кера вытянула находку из грязи, та была размером с ее ладонь. — Лепесток? — спросила в пустоту, вытерев найденное о подол платья. Вещица и правда напоминала лепесток цветка, умело отлитый из какого-то металла. бронзы или латунь Кера не была сильно в металлах, а может, даже и золото. Приглядевшись внимательнее, она обнаружила, что один из кончиков лепестка — словно бы завернут в трубочку, а в центре этого свертка находилось какое-то уплотнение. Кера потрясла его, думая, что внутри, может быть, что-нибудь спрятано, но ни звука, ни ощущений не последовало. — Ты хотел, чтобы я это нашла? Теперь я могу вернуться? Она оглядела собственные измазанные руки, испачканный подол. О ногах, погруженных в грязь, и вовсе лучше было не думать. Но ростки, очевидно, были против. Они снова принялись копошиться в жиже, явно намекая. «Ладно», — понятливо протянула она, убирая лепесток в карман платья. Когда в ее карманы, благоти оказались очень вместительными, угодило семь лепестков, зелень зарослей снова зашумела. Кира подняла взор, с удивлением глядя, как полог над ней расступается. А в следующий миг в небе взревел дракон. И в этом крике было столько отчаянной злости, столько тоски, что ее сердце невольно сжалось. Неужели это Райстлин? Он обнаружил, что она пропала? Нужно было предупредить его перед уходом. Но, как говорится, хорошие мысля приходят опосля. — Можете немного поднять меня? — с мольбой в голосе спросила она у Ростков. Тотчас толстые стебли обхватили ее за пояс и под ноги, и понесли вверх. Осторожно, явно опасаясь сжать слишком сильно. Кире показалось, что она села на настоящий деревянный трон, который принялся расти ввысь, пока она не оказалась над верхней кромкой зарослей. Долго крутить головой не пришлось. Она увидела Райста почти сразу. Он метался над зеленой грядой, то и дело пикируя вниз и пытаясь разодрать заросли своими огромными когтями. Ростки отвечали, яростно атакуя его толстыми ветками. «Райстлин!» – закричала кира что было сил. «Зачем он делает это? Зачем нападает на сад? Перестаньте, вы же его раните!» Принялась просить она у самого растения, пусть даже и находилась далеко от того места, где метался дракон. Ее крик он, кажется, тоже услышал. Резко повернул голову, встречаясь с девушкой взглядом. Алая чешуя угрожающе блеснула в свете солнца. Он тяжело развернулся в полете и яростной стрелой кинулся в ее сторону. «Что-то мне не нравится». кира вцепилась в толстую ветку, инстинктивно отклоняясь назад. «Райст!» Но прежде чем путная мысль успела оформиться в разуме, дракон уже схватил ее передними лапами, вырывая из зеленых пут. Благо не держали особо. Земля стремительно отдалялась, когда кира осознала, что дракон не собирается нести ее к дому. «Раист!» – перепуганная она вцепилась в его лапу. зажмуриться бы, но Кира не могла оторвать взора. Зелень сада превратилась в одно сплошное темное пятно. Оказалось, что заросли имеют форму четкого круга, при том, что дом стоит не в самом его центре, а чуть смещен к краю. А вот середина оказалась аккурат под ними. Видимо, поляна находилась именно там. Удивлял и масштаб, на которой разросся этот сад. Если сам дом и территория вокруг него, которые не коснулись заросли, были в пару футбольных полей, то сам сад, пожалуй, мог бы сравняться по площади с небольшим городком. Впрочем, все это промелькнуло в голове очень быстро, вытесненное инстинктом самосохранения. Ветер бил по лицу, волосы метались так, что от утреннего пучка не осталось и следа. Ноги и руки мгновенно окоченели. «Райстлин!» Голос также мгновенно поглощался встречным воздушным потоком. Но, кажется, дракон все же услышал ее, потому что, как следует, тряхнул в лапах. У Киры даже зубы стукнули от такого обращения, благо язык не прикусило. Что-то подсказывало, что супруг не в самом доброжелательном расположении. Справившись с волосами, Кира увидела, куда нес ее дракон. Впереди возвышались горы и скалы. Острые пики, угрожающе вгрызались в небо, окутанные изморозью и снегом. Среди выступов и обрывов не росло ровным счетом ничего, лишь голые мертвые камни. Видимо, дракон понял, что его супруга способна общаться с зеленью, и поэтому решил принести именно в такое место. Только зачем? Каменное плато возникло под ними внезапно, точно выросло из облака. Здесь было сумрачно и промозгло. Солнечный свет не пробивался через завесу тумана, а сами горы отбрасывали тени, не позволяя теплу разогнать холод. На один из этих выступов плато, что прятались среди гор, Рейстлин и скинул свою ношу. Не слишком осторожно, но и не настолько, чтобы Кира себе что-то повредила. «Райст!» — в очередной раз позвала девушка, с трудом поднимаясь на ноги. Замерзшая, перепачканная, растрепанная... Ещё и затекло всё после таких вот перелётов. Она там тайны зарослей раскрыть пытается, а её тут по камням раскидывают. Ну что, спрашивается за свинство? — Ты не дракон, а настоящая свинья! — крикнула в туман. В ответ раздался оглушительный рёв, от которого девушка так и присела, накрывая голову руками. Шутить как-то разом расхотелось. Пришло осознание, что это не какой-то ручной зверёк, а огромный хищный зверь. Из тех, о которых пишут страшные истории, из тех, что способны уничтожать города, а ее само разом перекусить надвое. Земля содрогнулась. Он опустился позади отчего Кира тотчас попятилась, испуганно глядя на зверя. Он выступал к ней из тумана неспешно, каждым своим шагом сотрясая несчастное плато, и словно бы отмеряя степень своего гнева. Ты пыталась сбежать, Пророкотал ей прямо в мысли. Голос звучал негромко, но грозно и глубоко, заставляя сжиматься все внутри ее нового тщедушного тельца. «Ты мог бы обернуться человеком?» — продолжая пятиться, спросила девушка. Отчаянно хотелось осмотреться, но она боялась отвести взгляд от чешуйчатой морды. «Отвечай!» — рявкнул он, одним движением оказываясь совсем близко. Не ожидая такого поворота, Кира просто плюхнулась на пятую точку. Перед глазами все затянуло мутной пеленой. «Нет!» – отчаянно выкрикнула Кира, уже готовясь стать обедом для этого недоумка. «Вот ведь подарила судьба мужа. Не разобрался толком, а уже пугает ее почем зря. Не супруг, а настоящий абьюзер какой-то. Теперь понятно, почему Криета от него сбежать решила. И даром, что красавчик». «Каря?» В его голосе ясно прозвучало недоумение. — Крета! — Не собиралась я от тебя сбегать, глупая ты драконья морда! Жмурясь, силе спрятать слезы, отчаянно отозвалась девушка. А в следующий миг ее щеки коснулись теплые руки. Она вздрогнула, распахивая глаза. — Ты что, плачешь? Растерянность на лице Райстлина казалась такой натуральной, что Кира икнула. Или всхлипнула, или все вместе. «Ты что, издеваешься, что ли?» простонала когда он потянул ее вверх, поднимая. «Сам сначала швырнул меня на камни, потом сожрать собрался, а теперь еще будешь делать удивленный вид, что ей испугалась?» Она дернулась из его рук, а Райст огорошенный не собирался ее держать. «Сожрать?» — эхом отозвался мужчина. «Испугалась?» «У тебя после оборота ум за разум заходит, что ли?» Ядовито прошипела Кира. Таким, как сейчас, человеком, да еще и совершенно сбитым с толку, она его уже не боялась. — С каких пор ты пугаешься меня в облике зверя? — А вот... вот с таких! — фыркнула, отворачиваясь. — Последний раз ты огрела меня волной сырой силы, а после еще и водой окатила. Щурясь он, словно кот, крадучись обошел ее по дуге, мягко убрал ее руки от ее же лица, ловя взгляд. Еще раз объяснить тебе, что я ничего не помню? И поэтому испугалась? Да. Она попыталась вырваться снова, все еще обиженная таким вот его отношением, но Райст не позволил. Прости меня, маленькая нимфа. Мягко улыбаясь, он стер слезы с ее щек. Прежде в полу ссор вела себя иначе. Но, похоже, теперь все будет по-другому. Вот именно, пробурчала Кира, но уже не пытаясь отстраниться. В его глазах сейчас было слишком много тепла. Тепла, обращенного к ней и для нее, и отворачиваться от него не хотелось. «Значит, ты не планировала сбегать? Тогда как оказалось так далеко от границы?» Слегка склоняя голову, спросила дракон. «Это все заросли. Она снова поежилась. А Трайста этот ее жест не укрылся». «Хорошо». Тогда, раз ты не собираешься сбегать или использовать против меня свою магию, думаю, мы можем вернуться домой, согласна? — Не собираюсь, — подтвердила Кира, но, осознав, что он еще сказал, со стоном добавила, потирая нующие бока. — Ты опять понесешь меня в лапах. — У меня есть идея получше. Лукаво усмехнулся дракон, снова призывая алую дымку. Спустя несколько мгновений к ней снова склонилась драконья морда. Фыркнув, обдал ее облаком дыма, отчего сама Кера поморщилась и принялась разгонять его руками. Находиться к такому зверю столь близко было волнительно. Но еще более волнительно сделалось, когда щуря темный глаз дракон опустился на брюхо, попутно разворачиваясь к ней боком. Смиренный и тяжко кряхтя, словно сам почти перешагивал через себя и свою гордость, но едва коснувшись земли, облегченно выдохнул. «И что ты хочешь, чтобы я сделала?» — осторожно вопросила Кира, наблюдая, как он опускает теперь крыло, раскладывая его по каменной площадке. «Залезай!» Словно то было очевидно, выдохнул Райст ей прямо в мысли. Ощущения, что он испытывал, были при этом весьма странные и противоречивые, Прежде он и подумать не мог, что его зверь позволит хоть кому-то оседлать его. Какое там? Одна лишь мысль прежде вызывала такую волну гнева от его второй сущности, что сам Рась нередко едва сдерживал холодную мину, вместо того, чтобы щерить клыки. А ведь многие девчонки, которых он встречал на своем ловеласном пути в юности, изъявляли желание прокатиться на его спине. Все они знали, что лишь истинных или хотя бы близких к тому, дракон пускает на спину. Что уж говорить о криете, которую зверь на дух не выносил прежде. А теперь? Вот уже вторая их встреча за последние дни с этой нимфой. Ничего. Его животная сущность мурчит рядом с ней, как пушистый котенок. Рвется наружу, но не для того, чтобы выразить свое неудовольствие. Нет. Он хочет ощущать ее. Чуять запах, тепло ее ладоней, слушать голос. Рейст доверял своему второму «я», поэтому сомневаться больше не приходилось перед ним не Криетта. Ну или, по крайней мере, не та, что была прежде. Отдавшись на волю зверя, он просто закрыл глаза, наслаждаясь ощущением покоя. Теперь-то он понимал, о чем говорил тогда его друг даран, А той тишине внутри когда зверя не приходится сдерживать, когда он не рвется наружу разъяренный, когда в груди не клокочет пламя, не сжет изнутри первозданным огнем, не наполняет легкие дымом, а энергия зверя не пытается выплеснуться наружу. Прежде Райстлин не понимал, как сильно устал от постоянной войны с собой. Теперь же... Теперь ладошка маленькой нимфы касается его чешуи, И от этого хочется восторженно кричать, взмыть вместе с ней в небо и кинуть к ее ногам весь мир. И сложно понять, где заканчиваются желания дракона, а где начинаются его собственные. Но что он знал наверняка, кем бы ни стала его маленькая жена, он не отпустит ее. Залезать? Ее голос недоверчиво дрогнул, отчего Райст внутренне улыбнулся. Вдоль гребня пробежала волна дрожи. «Хочешь спускаться в долину сама?» Ядовито усмехнулся он. Кира оглянулась через плечо туда, где плато обрывалось в тумане. «Не хочу», — сглотнув, призналась девушка. Пришлось брать себя в руки и пользоваться предложением, а заодно успокаивать себя, что вряд ли он решит скинуть ее вниз. и Ведь в книгах и фильмах люди летают на драконах, так чем она хуже? Окинув взглядом его чешуйчатый бок и массивную шею, Кира примерилась и поставила ногу на его плечо. Затем, вспомнив о своих навыках верховой езды, она одним движением вскочила ему на шею. К счастью, шипы у него начинались только за лопатками, иначе было бы сложно представить, как бы она смогла здесь удержаться. Справа и слева от его головы виднелись какие-то выступы, похожие на рога. Или их... Называют костяными отростками. Они напоминали гребень, но были разные длины и не шли по всей окружности. Кира ухватилась за те, которые казались ей наиболее удобными. Это было похоже на то, как если бы она сидела на широком велосипеде с огромным рулем. Конечно, это было не слишком удобно. Ей пришлось широко расставить ноги, и она не могла держаться коленями, как на лошади, ведь дракон был намного больше. Но все же это было терпимо. Возможно, она даже привыкнет. — Готова. Мужской голос снова скользнул в ее мысли. Ощущая, как сердце ускоряет бег, она решительно кивнула. Он поднялся на лапы, неспешно подошел к краю плато, чуть повернув голову, покосился на свою всадницу. Возможно, Кире показалось, но взгляд его при этом был ну очень хитрый. А после... Он просто шагнул вперед, в пустоту. Порыв ветра ударил в лицо, взъерошил волосы, перехватил дыхание и сжал сердце в тисках. Кира смотрела вперед, не отрывая взгляда от того, что находилось между рогами дракона. Она словно целилась во что-то. Казалось, вот-вот из тумана перед ними появится препятствие, и они врежутся прямо в него. Но вдруг туман рассеялся, И Кира увидела перед собой всю долину, которая простиралась перед ними, словно нарисованная на листе бумаги. Сердце в груди дрогнуло, а после помчалось вскачь, грозя пробиться через ребра. Земля приближалась стремительно. Миг назад кроны деревьев внизу были лишь зелеными тучками, а теперь вырисовывались все отчетливее. Скорость, с которой они падали, была подобна скорости камня, выпущенному из прощи. Но, по крайней мере, так Кере подумалось. И когда казалось, что еще немного, и уже будет поздно, дракон раскрыл крылья. Керу с силой тряхнула, прижимая к массивной шее. Внутри все перевернулось, но она все же смогла выпрямиться. «Даже не закричала», — проворчал в ее мысли Райст. Стоило ли объяснять ему, что у нее едва сердце не остановилось от страха и в восторга одновременно? и что вряд ли бы она сейчас смогла самостоятельно стоять на ногах пожалуй нет а от чего мне нужно было кричать нарочито равнодушно спросила она еще и похвалила себя мысленно что голос не дрогнул прозвучал только выше обычного но ну, мало ли за ее спиной мягко работали его крылья каждый их взмах отзывался под ней движением мышц странно что даже через плотную чешую она чувствовала, как работает его тело. Как слаженно и выверено каждое его движение. Легкий наклон корпуса, другой угол крыла, и вот они уже слегка уходят вправо. Не уверена, но она заставила себя рожать пальцы, отпуская его рога. Медленно подняла руки над головой, играя с потоками встречного воздуха. «Упругий!» Он скользил между пальцев, толкался в ладони, спускался по запястьям, ласкал лицо, плечи. Могла ли Кира представить себе, что когда-то испытает хоть что-то похожее? Кажется, в детстве она мечтала научиться летать. После эти мечты потерялись во взрослых проблемах. И вот теперь она сидит на спине дракона, своего нежданного и неожиданного мужа, Ее руки почти касаются неба, а волосы треплет ветер. Сейчас, как никогда прежде, она ощущала себя живой.